Глава тридцать восьмая Любовь «Умоляю, скорее!» Голос из-за волнения больше похож на свист. Залетев на пассажирское сиденье такси, нервно топаю ногой, желая как можно скорее добраться до больницы. Сердце мечется в панике. Оно разрывается от переживаний за дочь. «Моя девочка! Она, наконец, все поняла!» и мне плевать, что где-то в глубине души таится обида на ее поведение. Я так сильно боюсь за здоровье Лики, что все эти недомолвки кажутся сущей мелочью. — Ну уже Почему мы не едем? Заметив, что машина даже не тронулась с места, резко оборачиваюсь влево, впирая в водителя возмущенный взгляд. И тут же осекаюсь. Черт! Как такое возможно? — Эм! Может, вы для начала скажете мне, куда ехать? Тот самый мужчина в пальто, который недавно посещал мою пекарню, сверлит меня недоуменным взглядом. Когда он выгибает одну бровь наверх, то в его глазах читаю открытую насмешку. Как я могла напутать машины и сесть не в ту? Да еще и к этому странному типу. Да, Люба, ты умеешь удивлять. Боже, я прошу... «Прощение. Я п перепутала, в видимо». Из-за волнения за дочку и сложившейся неловкой ситуации начинаю сильно запинаться, отчего чувствую, как щеки запылали от стыда. Представляю, насколько нелепо я сейчас выгляжу. Чувствую себя полной идиоткой. Залетела к абсолютно незнакомому человеку в машину и требую ехать непонятно куда. Еще и заикаюсь от чего слова выходят едва различимыми что он обо мне подумает что я сумасшедшая вот кто я какое же меня постигает удивление когда мужчина все же трогается с места из извините Вов, все не стоит я пересяду в со свое такси пытаюсь остановить мужчину, но его выражение лица непреклонно в груди что-то защекотало. «Мне вовсе не сложно вас отвести. Думаю, это что-то очень важное, раз вы так сильно нервничаете». Ровным тоном выдает незнакомец, сосредоточив свой взгляд на дороге. Прочищаю горло, пытаясь сглотнуть ком, плотно засевший в горле. И пускай сердце отчаянно клокочет в груди. Я должна сохранять спокойствие. Ради лики. Да. Вы п. правы, отвечаю честно. Несложно догадаться, что мое взвинченное состояние вызвано тревожностью за родного человека. Моя дочь попала в больницу, у нее б. больное с сердце, и я очень п. переживаю за нее. П. Поэтому летела, сломя голову и перепутала машины. Голос нервный, дрожит, фразы путаются. С трудом удается произнести эти слова. «Мне очень жаль!» С искренним сочувствием отзывается незнакомец. «И сейчас он мне не кажется уже таким вредным и педантичным, каким я его видела поначалу. По крайней мере, я благодарна ему за то, что он довольно быстро привозит меня к больнице». «Пускай ваша дочка поправляется!» Припарковав авто, у ворот больницы мужчина бросает на меня тёплый ободряющий взгляд. Кореи глаза приятного орехового оттенка так или иначе притягивают и даже располагают. Сдавленно киваю в ответ и все равно чувствую себя неловко. «Спасибо!» Ощущаю, как слезы собираются в уголках глаз. Пытаюсь держаться изо всех сил, которых уже почти не осталось. «Извините, что так спонтанно дернула в вас!» «Вот, возьмите!» «Я достаю из кошелька деньги, чтобы отблагодарить незнакомца за помощь!» Но он, испустив беззлобную усмешку, отрицательно качает головой. «Оставьте! Не стоит!» «Но-но!» Пытаюсь возразить хоть что-нибудь, но слова застревают в горле. «Меня Виталий зовут!» как бы невзначай выдает он, снова одарив меня щедрой улыбкой. Л-любовь, представляюсь в ответ. Какое красивое имя! Теперь понятно, почему вы так назвали свою пекарню? С отчетливой хрипотцой в голосе делает верный вывод. Судорожно кивнув, соглашаюсь с его словами и тут же ругаю себя за то, что теряю лишнее время, беседуя с этим незнакомцем. «Извините, мне пора!» Рисковато бросаю напоследок и открываю дверь машины. Не дождавшись ответных слов от Виталия, бегу к дверям больницы. Чувствую спиной, как он провожает меня взглядом. И ощущаю какое-то странное послевкусие после этой поездки. Зачем он согласился меня отвезти? У него ведь явно были свои дела. А тут я свалилась на него, как снег на голову. Из-за этих мыслей чувствую волнение. С другой стороны, сейчас я должна беспокоиться только о дочке, а не о каком-то там едва знакомом мужчине. Вбежав в больницу, я бросаюсь к регистратуре. Лика, Лика, только бы с ней все было хорошо. Страх ледяной рукой сжимает сердце. Каждая секунда ожидания кажется вечностью. Молюсь, чтобы моя девочка была жива и здорова. В голове всплывают обрывки воспоминаний. Ликин детский смех, ее первые шаги, выпускной. Господи, спаси мою дочь! Когда мне сообщают номер палаты, где лежит она, то сразу же бросаюсь к лестнице. от резко возникшей физической нагрузки чувствую, как застучала в висках. Так что аж перед глазами потемнело. Немного замедляюсь, чтобы дать себе короткую паузу и успеть отдышаться. Забежав на нужный этаж, первым делом замечаю Бориса, нервно расхаживающего по коридору. Его вид меня впечатляет. Лицо осунулось и, кажется, постарело на несколько лет. Под глазами залегли темные круги, на щеках и носу видно припухлости и ссадины. Догадываюсь, что это Вася постарался. И правильно сделал. Заметив мое появление, предатель бросает на меня злобный оскал, такой, что по телу пробегает неприятный холодок. Мы не водились с Борисом около двух недель, и я бы предпочла еще столько же его не видеть. Но в данной ситуации нам, возможно, даже придется объединиться. Как она? Что говорят врачи? Наплевав на его негатив, исходящий в мою сторону. Забрасываю мерзавца вопросами. Серьезно? Тебя так сильно волнует дочь? По-моему, тебе было очень даже неплохо в компании нового ухажера, которому ты мило улыбалась. Надо же, как быстро ты нашла мне замену. Да еще и не абы кого. Покрупнее рыбку захотела, да? Посолиднее. Замираю в ступоре. Ничего не понимаю. От шока теряю до речи. «Не могу отразить атаку подлого мужа, просто не в силах, потому что это уже слишком. Что за глупые обвинения? И как Борис смог видеть меня и этого мужчину вместе?» Бросив взгляд в сторону, понимаю, что из окна напротив очень хорошо видно то самое место, где меня высадил Виталий, и он почему-то все еще продолжает стоять в том же месте.